Глава 7. В течение двух недель, проведённых дома, Фрэнк внимательно наблюдал за отцом и матерью и впервые осознал, насколько большие жертвы они принесли ради его блага. Каждый день, будь он погожий или дождливый, старый доктор Харролл выезжал на дом к живущим по всей округе пациентам, а во второй половине дня ходил пешком. С 5 до 7 Семён принимал больных в операционной. И посреди ночи его часто вызывали в какой-нибудь фермерский дом в пяти милях пути, в самой глуши. Всем этим людям он щедро дарил плоды своего долгого опыта и медицинские знания, возможно, немного неточные, но вполне применимые в жизни. И уж, конечно, его устаревшие лекарства и несколько грубоватая манера делать операции пользовались большой популярностью у деревенского люда и фермеров, чем любые другие новомодные методы лечения. Кроме того, он давал всем и каждому ободряющие советы и не стеснялся в выражениях, когда следовало отругать пациентов за то, что им делать не полагалось. Никого не удивляло, что ни один терапевт в радиусе 20 миль не пользовался такой любовью и доверием. Но отец Франка вёл монотонную жизнь без отдыха, без единого перерыва от начала года и до конца, получая при этом скудное жалование, если вообще что-то получал. И в течение 30 лет этот чудесный человек и его жена смотрели на каждый заработанный Саверенко как на взнос в пользу трастового фонда для их единственного сына. Они не требовали от него экономить ни в Оксфорде, ни уже после в Лондоне, а скорее навязывали ему деньги. Родители с гордым энтузиазмом приняли желание Френка заняться консультациями, хотя знали, что он ещё долго будет у них на содержании. Они настаивали, чтобы он снял на Харли-стрит лучшие комнаты, которые мог себе позволить. Рутина превратилась для них в ничем не омрачённое счастье, ибо таким способом они давали все шансы своему любимому мальчику, блестящие таланты которого казались явлением столь удивительным, что они могли лишь скромно благодарить Бога за незаслуженный дар. "Разве ты иногда не устаёшь от работы?" спросил Фрэнк. Это вопрос привычки, и всё, на что я гожусь это деревенская практика. Да и потом я получу свою награду, потому что в один прекрасный день ты быть может станешь ведущим специалистом в своей профессии. А когда напишут твою биографию, одну главу посвятят старому терапевту из Фёрна, который привил тебе любовь к медицине. Но она мне так долго осталось работать, заметила миссис Харрол. Ведь скоро мы сможем выйти на пенсию и переселиться поближе к тебе. Иногда нам так хочется видеть тебя чаще, Фрэнк. Очень тяжело находиться в разлуке с тобой так долго. В этих словах было столько надежды, что Фрэнк почувствовал себя бессильным. Как мог он по причинам, которые они никогда не поймут, разрушить их мечту? Он никогда не посмел бы причинить им такую мучительную боль. Пока они живы, он должен нести это бремя и продолжать влачить стабильное и не самое постыдное существование в Лондоне. Вы были очень добры ко мне, произнёс он. И я постараюсь жить так, чтобы доказать вам, я благодарен за всё, что вы сделали. Я буду стремиться к большему, чтобы вы не подумали, будто зря потеряли время. Но юмор Френка приобрёл сатирический оттенок, когда он прибыл в Джейстон. В загородный дом Кастилянов в Дорсетшире. Мисс Сли в итоге решила, что здоровье не позволяет ей тратить силы на всякие легкомысленные увеселения. Зато миссис Барлоу Бассетт с Реджи приехали на том же поезде, что и Фрэнк. А потом через пару часов прибыла мать Пола, которая вместе с компаньонкой и устраивала этот маленький праздник. Старшая миссис Кастиллиан, морщинистая маленькая женщина с седыми волосами в нелепой шапочке, беспрестанно бормотала всякую ерунду. По большей части она рассказывала о своей семье, Бэйнбриджах из графства Сомерсет, из которых лишь она одна ещё осталась в живых. Невероятно гордясь своим происхождением, миссис Костил не особенно старалась скрыть презрение ко всем, чьи фамилии занимали иное место в списке поместного дворянства. Невежественная, ограниченная, плохо образованная и дурно воспитанная Анна твёрдо шла своим путём по земной долине скорби со спокойной уверенностью в собственном превосходстве над всем миром в целом. И не только при жизни своего супруга, но даже сейчас, когда пол сам распоряжался на своей земле, благодаря финансовым инструментам, которые она крепко держала в руках, она периодически тиранизировала Джейстон и ближайшие деревеньки. Её нрав отвратительный и необузданный, ведь ей с раннего детства внушали, что она наследница старинного рода. Лавина обрушивалась на мисс Джонстон, её компаньёнку, скромную старую деву, 40 лет, с достойным восхищением благодушием вкушавшую хлеб рабства, а также в какой-то мере на невестку, которую старая леди презирала всей душой. Причём она не упускала случая напомнить жене Пола, что именно её деньги то столь легкомысленно проматывает. Лишь один пол, которого мать всегда называла сквайром, имел авторитет в её глазах, ибо она верила, Как утки рождены плавать. Обладатель титула рождён быть представителем Бога на земле, человеком со сверхъестественными способностями, слово которого закон, а указания обязательны для исполнения. Френк, видевший, как в Лондоне все смеются над мистером Кастильяном из-за пресловутого занудства, был поражён, когда обнаружил, что здесь его решения не подвергались сомнению как с точки зрения личного отношения к вопросу, так и с точки зрения общественной пользы. Его взгляды на искусство или науку являлись единственно правильными, и лишь его политические теории мог разделять честный человек. Считалось, что после того, как он высказался, добавить уже нечего, и что возражать ему столь же целесообразно, как спорить с землетрясением. Но даже Пол испытывал облегчение, когда мать уезжала после очередного визита, ибо её навязчивое и уникальное остроумие несколько затрудняло общение. Слава богу, я не Костилен, периодически говорила она. Я Бэйнбридж и думаю, что вам сложновато будет найти более уважаемую семью в этой части Англии. У вас, Костиленов, за душой и пени не было, когда я вышла замуж за одного из вас. В первый вечер за ужином Френк пытался интеллигентно участвовать в беседе, но вскоре обнаружил, что бы он ни сказал, это нисколько не интересовало собравшуюся компанию. Он наивно полагал, что говорить о предках дурно и тон. Но теперь понял, что ещё остались дома, где эта тема пронизывала все разговоры. Главным образом общались мистер Скостилиан Старша, Сквайр и его брат Бэйнбридж, агент по недвижимости, тучный мужчина с неопрятной бородой, весьма неопрятный и в старой ветхой одежде, который говорил очень медленно с резким dorsetским акцентом и казался Франку ничуть не лучше фермеров, входивших в его круг общения. Помимо этого компания обсуждала местные новости, соседствующих дворян и вульгарную независимость приходского священника. Потом Грейска Стилиан подошла к Френку. "Разве они не ужасны?" спросила она. "Мне приходится терпеть это день за днём, а иногда неделю за неделей. Мать Пола занимает меня разговорами о деньгах и её семье." Венбридж, деревенщина, ему бы уж надёц с экономкой, а не с нами, обсуждает погоду и урожай. А Пол изображает всемогущего Господа Бога. Зато миссис Барлоу Бассет впечатлилась помпезностью окружения и при первой же возможности внимательно изучила рассказ достопочтенного Бёрка о семье, которая пригласила её в гости. Она обнаружила, что уголок страницы загибался не один раз, а текство в многих местах жирно отметели синим карандашом. Каждый предмет в доме имел свою историю, и эти истории миссис Кастильян старшая излагала с удовольствием. Ведь несмотря на то, что она презирала семью, с которой породнилась, эти люди всё равно были намного лучше остальных. Здесь находились книги, собранные сэром Джоном Кастильяном, дедом теперешнего сквайра. Там восточные диковинки адмирала, его двоюродного деда, а рядом целая коллекция портретов изящных леди времён Карла И картинцы с изображением охоты на лис и краснолицых джентльменов, живших в годы правления короля Георга. Миссис Бассет никогда ещё так остро не ощущал собственную незначительность. Через 2 дня Френк удалился к себе в комнату, чтобы написать гневное письмо мисс Ли. О, мудрая женщина! Теперь я знаю, почему мысль о визите в Джейстон приводила вас в такое отчаяние. Мне так скучно, что я чувствую, что нахожусь на грани истерики. И лишь потому, что мне не хватает духу выставить себя на посмешище даже наедине с собой в отведённой мне спальне, я не бросаюсь на пол своим. С вашей стороны было бы очаровательно предупредить меня. Но я так понимаю, вас посетило неизменное желание заставить меня вкусить хлеб трудных хозяев, а потом передать вам все их секреты. Чтобы добиться цели, вы подавили глаз совести и стали глухи к увещеваниям добрых чувств. Вас порадовал бы трактат на шесть страниц о том, как обстоят дела в целом, но меня настолько переполняет возмущение, что хоть я и чувствую себя свиньей, злоупотребляющей гостеприимством хозяев, должен немного выпустить пар. Представьте себе георгианский дом, просторный, пропорциональный и величественный, обставленный изящнейшей мебелью Чиппендеил и Широтон, с портретами кисти Сара Питера Лели и Джорджа Ромни и великолепными гобеленами. Парк с широкими лугами и изумительными деревьями, перед которыми невозможно не упасть на колени в благоговении. Вся земля вокруг холмиста прекрасна и плодородна, и она целиком и полностью принадлежит людям, не имеющим ни единой благородной идеи, ни единой мысли, которая не банальна, ни единого чувства, которое бы не было мелочным и постыдным. Пожалуйста, имейте в виду, что они от всей души презирают меня, поскольку я принадлежу к тем, кого они зовут материалистами. У меня кровь кипит в жилах, когда я думаю, что красотами этого чудесного места наслаждаются напыщенный осёл, глупая женщина, вспыльчивая старая каргай и неотёсанный хам. Причём будь жизнь справедлива, все они обитали бы в подсобке бакалейной лавки в Пекхэм-рай. Местность в южной части Лондона. Бейнбридж, который в конечном итоге получит поместье, если только миссис Кастильян не решится подвергнуть свою фигуру такой опасности, чтобы произвести на свет наследника, является собой весьма любопытный феномен. Он учился в Итонне и провёл год в Оксфорде, откуда его выгнали, поскольку он не мог сдать экзамены. Да и по манерам он ничем не отличается от чернорабочего, получающего 13 шиллингов в неделю. Он всю жизнь прожил здесь и лишь раз в 2 года ездил в Лондон на сельскохозяйственную выставку. Но позвольте мне отвлечься от него. Сегодня весь день миссис Барлау Бассет с открытым ртом слушала семейные байки старшей миссис Кастилен. Раджи ел пил и подлизывался к сквайру, а я пребывал в отчаянии. Я воображал, что меня хоть немного развлечёт общество мисс Джонстон, компаньёнки, и даже старался держаться приветливо, но у неё душа под холлимки. Когда я спросил, не становится ли ей иногда скучно, Хана одарила меня суровым взглядом и ответила: "О, нет, доктор Харролл. Меня никогда не утомляют аристократы. Всякий раз, когда в разговоре возникает пауза или мисс Скайстеллиан выходит из себя, мисс Джонстон указывает на картину или украшение, историю которого слышала уже тысячу раз, и спрашивает, как эта вещница попала в семью. "Надо же, вы не знаете вопицтаруха", и начинает бесконечный рассказ о каком-нибудь любившем выпить сквайре, счастливо почившим Хилле Адаме со слащавой улыбкой, портрет которой свидетельствует о болезни печени, возникшей из-за тугого корсета. И чего только не готова вытерпеть эта компаньёнка за 30 фунтов в год с питанием и проживанием. Я бы лучше устроился на работу кухаркой. О, как мне не хватает курительной комнаты на Олд Куин-стрит и разговоров с вами. Я прихожу к выводу, что мне нравятся только две разновидности общества. Ваши с одной стороны, и третьесортного актёра с другой. Там, где все мужчины подлецы, все женщины откровенно аморальны и никто не обращает внимания на произношение, я чувствую себя совершенно комфортно. Не то чтобы я испытывал непреодолимое желание пропускать придыхательные согласные, но мне легко находиться в компании, где не заметили бы, если бы это произошло. Искренне ваш, Фрэнк Харрелл. Мисс Ли, будь она в Джейстоне, следила бы за происходящим внимательнее, чем Фрэнк. И увидела бы как разыгралась маленькая комедия, имевшая трагическую сторону. Усталая и несчастная греейская Стилен с нетерпением ждала приезда Редже, рассчитывая, что встреча станет передышкой в её полной страданий жизни. Ведь в последнее время совесть мучила её как никогда, и лишь присутствие любовника могло заставить её забыть, как отвратительно она поступала с полом. Она научилась видеть нежность за напыщенными манерами супруга. И его безраздельная, исполненная любви доверие делало её поведение ещё более презренным, и она чувствовала себя ужасно виноватой перед ним. Но Грейс знала. Рядом с Реджем она забудет обо всём, кроме своей ненасытной страсти. Она решила, что будет видеть в нём исключительно хорошее и не станет вспоминать, как некрасиво он её использовал. Ей казалось, она может сохранить крупицы самоуважения только если будет держаться за его любовь, а если же потеряет, то не останется ничего, кроме тёмного мрака отчаяния и стыда. И её сердце ликовало, потому что в Джейстоне никакие противоречивые желания не могли помешать Райджу быть рядом с ней. Они могли бы совершать восхитительные прогулки вместе, и в этой тихой деревенской глуши вновь ощутить такое же удивительное блаженство, как в начале их отношений. Но к своему ужасу миссис Костиль обнаружила, что Реджи упорно не желает оставаться с ней наедине. На следующее утро после приезда она пригласила его пройтись по парку, и он с готовностью согласился. Однако, сходив наверх за шляпкой, она увидела, что Пол ждёт её в холле вместе с миссис Бассет. "Реджи, говорит, вы предложили показать нам парк", сказала миссис Бассет. "Было бы так приятно прогуляться". "Да, очаровательно", ответила миссис Кастильян. Она метнула гневный взгляд на Реджи, а тот совершенно спокойно с лёгким изумлением улыбнулся. И когда они отправились в парк, Реджи шагал неторопливо и вальяжно. После Ленчо он остался с Френком, и до самого вечера миссис Кастильян не удавалось найти возможность сказать ему хоть несколько слов. "Почему вы попросили мать пойти с нами сегодня утром?" поспешно спросила она пониже в голос. Вы же знали, что я хотела побыть с вами наедине. Моя милая девочка, мы должны быть осторожными. Ваша свекровь следит за нами как кошка, и я уверена, она что-то подозревает. Не хочу втягивать вас в неприятности. Я должна повидаться с вами наедине. Мне необходимо с вами поговорить, в отчаянии воскликнула миссис Кастилен. Не глупите. Что ж, я буду ждать вас здесь, пока все остальные не уйдут спать. Тогда вам долго придется ждать, поскольку я не собираюсь рисковать. Она с ненавистью посмотрела на него, но не смогла ответить. В это мгновение к ним присоединилась мисс Джонстон, а Рэджи с непривычной для него живостью тут же втянул ее в разговор. Грейс, смутившись на долю секунды, уставилась на него, ничуть не волнуясь о том, что это может выдать ее печаль, и, недоумевая, что на уме у человека, которому нравится вести себя столь странно, Она чувствовала себя совсем беспомощной в его руках и знала, что теперь он будет играть с ней жестоко, как кот с мышью, пока не развлечется в полной мере, а лишь потом нанесет последний удар. Следующие два дня Реджи с еще большей осторожностью применял ту же тактику, избегая даже минутного общения с миссис Кастиллиан, за исключением тех случаев, когда рядом был кто-то еще. Казалось, он просто наслаждается, причиняя ей боль. Он щедро расточал комплименты, подстегивавшие неуклюжую веселость Пола, и, обращаясь к ней, как к близкой подруге, с которой его связывали весьма доверительные отношения, подшучивал и подтрунивал и смеялся над ней. Старший миссис Кастиллиан, которая любила, когда ее веселят, он очень понравился. И ее симпатия ничуть не уменьшилась, когда она обнаружила, что ее невестка морщится при его добродушных шутках с плохо скрываемым отвращением. Грейс же натянуто улыбалась и визгливо смеялась, но в её сердце словно зияла глубокая рана, которую Реджес безсердечной весёлостью от того, что может сделать её ещё больнее, бередил да красно раскалённым ножом. Оставаясь одна, она могла отдаться своему горю и горько рыдать, не доумевая и едва не мячась в бреду, почему на её страстную любовь отвечают таким презрением. Она сделала всё возможное, чтобы заставить Радже полюбить её. И помимо того, что отдала ему всю душу, была очень добра к нему. Он отгородился от меня, рыдала она. А я сделала всё, чтобы помочь ему. В последнее время она пыталась повлиять на него ради его же блага, убеждая меньше пить и перестать сорить деньгами. В своём восхищении им она была способна на любые жертвы. А в результате он возненавидел её. Она не могла этого понять. В конце концов Грейс осознала, что не в силах дольше терпеть эти муки, и поскольку Рэдджи не давал ей возможности объясниться, решила во что бы то ни стало поговорить с ним наедине. Но это был последний день его пребывания в их доме, и он удвоил меры предосторожности. Подозревая, что Грейс заставит его поговорить с ней, Он ни на мгновение не оставался один и вздохнул с облегчением, когда удалился с другими мужчинами в курительную комнату, и они с улыбкой пожелали друг другу спокойной ночи. Но миссис Костилиан не собиралась отпускать его без объяснения причин подобного поведения. И хотя замысляемое ею предприятие было крайне опасно, она находилась в таком отчаянии, что не колебалась. Когда редже довольный, что перехитрил её, отправился в спальню, Он обнаружил, что Грейс тихо сидит там, поджидая его. «Боже правый, что вы здесь делаете?» — изумился он, потеряв самообладание. «Ведь со мной мог войти Фрэнк!» Она не ответила на его вопрос, а встала и посмотрела ему прямо в глаза. Бледная, в великолепном платье и сверкающих бриллиантах она попыталась успокоиться и говорить решительно. «Почему вы меня избегаете все эти дни?» Я требую объяснений. Что вы задумали? О, ради бога, не начинайте опять. Меня уже от этого тошнит. Вы ведь не думали, что я приеду погостить у вашего мужа и буду волочиться за вами. В конце концов, я тешу себя мыслью, что я джентльмен. Миссис Костилян засмеялась тихим недобрым смехом. Познавато играть в благородство, не правда ли? Получше историю не могли сочинить. За кого вы меня принимаете? Почему вы всегда думаете, будто я вам лгу? Потому что по опыту знаю, по большей части так оно и есть. Он пожал плечами и закурил, потом посмотрел на Грейс с некоторым сомнением, словно раздумывая, что ему делать теперь. Неужели вам совсем нечего мне сказать? Её голос вдруг сорвался. Нечего. Кроме того, что вам лучше вернуться к себе в комнату. Для вас чертовски опасно здесь находиться. И могу сказать вам, что я не хочу попасть в переплёт. Но что всё это значит? Она пришла в отчаянии. Разве вы больше не испытываете ко мне никаких чувств? Что ж, если вы настаиваете, скажу. Я собираюсь положить этому конец. Реджи. Хочу начать жизнь с чистого листа. Хочу оставить развлечения и вести размеренный образ жизни. Мне всё это надоело. Теперь он не смотрел на неё, а отводил глаза. Рыдания подступили к горлу Грейс, ибо худшие её опасения оправдались. Полагаю, вы решили приударить за другой. Это не ваше дело, не так ли? О, вы грубиян. Удивляюсь, как я могла быть глупа настолько, чтобы питать к вам какие-то чувства. Он сдержанно усмехнулся, но не ответил. Она быстро подошла к нему и взяла его за руки. Вы что-то скрываете от меня, Раджи? Ради бога, расскажите мне всю правду сейчас же. Он медленно перевёл на неё взгляд, и на лице его появилось выражение угрюмой злобы. Что ж, если хотите знать, я собираюсь жениться. Что? Долю секунды она не могла поверить ему. Ваша мать и слова об этом не сказала. Он засмеялся. Вы ведь не думаете, что она знает, правда? А что, если я ей скажу? быстро прошептала Грейс в растерянности, зная только, что этот кошмар нужно предотвратить. Вы не можете жениться. Вы не имеете права на это сейчас. Я вам не позволю. Я сделаю все, чтобы этого не допустить. О, Реджи, Реджи, не бросайте меня, я этого не вынесу. Не будьте дурой. Это должно было закончиться рано или поздно. Теперь я намерен жениться и остепениться. Миссис Кастилиан смотрела на него. Отчаяние, гнев и ненависть сменялись на ее подвижном лице. «Еще посмотрим», — мстительно прошептала она. Реджи подошел к ней с силой и сжал плечо так, что она едва терпела боль. «Послушайте, и не вздумайте показывать фокусы. Если я узнаю, что вы вставляете палки мне в колеса, то выдам вас. Лучше вам держать язык за зубами, моя дорогая. А если не будете, все письма, которые вы мне писали, отправятся к вашей свекрови». Грейс отвернулась, смертельно побледнев. — Вы обещали, что сожжете их. — Еще бы. Но вы же не единственная женщина, с которой мне приходилось иметь дело. Мне нравится держать в руках оружие, и я подумал, мне не повредит, если я сохраню ваши письма. Их чтение может стать увлекательным, правда? Он увидел, какой эффект его слова произвели на Грейс и отпустил ее. Она шагнула к стулу, дрожа от ужаса. Реджин опирал. Я не такой уж плохой парень, но когда меня злят, знаю, как свести счёты с обидчиком. Мгновение она смотрела прямо перед собой, потом подняла голову, и в её глазах сверкнуло любопытство. Она заговорила хрипловато и отрывисто: "Не думаю, что вы смогли бы легко отделаться, если бы произошёл публичный скандал". "За меня не беспокойтесь, моя девочка", ответил он. Думаете, я хоть сколько-нибудь тревожусь, что вы выставите меня своим сообщником? Мамуля, конечно, расстроится, но для мужчины это не имеет особого значения. Но не в том случае, если станет известно, что мужчина взял кучу денег у женщины, которая имела несчастье попасть ему в когти. Вы забываете, что я платила вам. Платила, мой друг, платила. За последние 6 месяцев вы вытянули из меня две сотни фунтов. Думаете, с вами кто-нибудь будет разговаривать, если узнает? Она увидела, как глубокий румянец стыда залил его смуглые щёки, и с триумфальной горечью, обвиняющей в голосе, продолжила: Когда я в первый раз отправила вам деньги, то и подумать не могла, что вы их примете. А поскольку вы приняли, я поняла, как низко вы пали. Я тоже получала письма, в которых вы просили денег. И письма, в которых благодарили меня за то, что я эти деньги отправила. Я сохранила их не потому, что хотела использовать против вас, а потому что любила вас и берегла всё, что имеет отношение к вам. Она произнесла это с тоя с выражением холодного презрения, надеясь, что он разозлится. Она хотела задеть его, обжечь так, чтобы он скорчился от боли перед ней. Устроить скандал, во что бы то ни стало. и позволить всему миру увидеть, что вы никто иной, как мерзавец и грубиян. О, я хотела бы увидеть, как вас исключат из клуба. Я хотела бы увидеть, как люди бьют вас на улице. Разве вы не знаете, что существуют законы, по которым сажают в тюрьму мужчин, добывающих деньги способами нечуть не хуже вашего? Раджеб подскочил к ней, но теперь она не боялась его. Грейс смеялась над ним. Он вплотную приблизился к ней. Послушайте, прекратите это. Иначе я устрою вам такую взбучку, что вы никогда не забудете. Слава богу, у меня с вами всё кончено. Убирайтесь, убирайтесь. Не проронив ни слова, Грейс проворно прошла мимо него, направляясь к двери. Не волнуясь, что может кого-то встретить, она пересекла длинный коридор, ведущий из комнаты Реджи в её комнату. Кровь бешено пульсировала у неё в висках, словно это сам дьявол стучал молотком. Она не могла осознать, что произошло, но чувствовала, весь мир странным образом перестал для неё существовать. Ей казалось, жизнь кончилась. Её обычно бледные щёки всё ещё пылали от гнева и ненависти. Она едва добралась до двери, когда пол поднялся к ней по большой лестнице. На мгновение она поддалась панике. Но ощущение опасности удивительным образом прояснило её мысли. "Грейс, я искал тебя", сказал Пол. "Интересно, где ты была?" "Я говорила с миссис Бассет", быстро ответила Анна. "А ты думал, где?" "Я и представить не мог, спускался вниз проверить, нет ли тебя там." "Лучше бы ты не ходил за мной по пятам и не шпионил", раздражённо воскликнула она. "Мне очень жаль, моя дорогая, я и не собирался этого делать." Он встал у двери в её комнату. Ради бога, иди и входи, или отправляйся к себе, заявила она. Но не стой здесь перед открытой дверью. Я зайду всего на 2 минуты, тихо ответил он. Что тебе нужно? Она сняла драгоценности, которые жгли её шею словно огнём. Есть один вопрос, который я хотел бы с тобой обсудить. Я весьма расстроен кое-чем случившимся в поместье. «О, мой дорогой Пол!» — в нетерпении попросила она. «Ради всего святого не докучай мне сегодня вечером. Ты же знаешь, мне нет никакого дела до поместья. Почему ты не обратишься к Бейнбриджу, которому платят за то, чтобы он за всем присматривал?» «Любовь моя, мне нужен твой совет». «О, если бы ты только знал, как у меня болит голова! Я чувствую себя так, что готова закричать!» Он шагнул вперед, исполненный нежной заботы. Моё бедное дитя, почему ты не сказала мне раньше? Мне так жаль, я побеспокоил тебя. Болит очень сильно? Она подняла на него глаза. Её губы дрогнули в улыбке. Он был так предан, так добр, готов прощать и закрывать глаза на всё, что бы она не сделала. Какая же я неблагодарная, воскликнула она. Как ты можешь меня любить, если я совершенно ужасно отношусь к тебе? Моя дорогая, улыбнулся он. Я же не могу обвинять тебя в том, что у тебя болит голова. Внезапный порыв чувств охватил её. Она обвела руки вокруг его шеи и разразилась рыданиями. О, пол, пол, ты так добр ко мне. Жаль, не могу быть тебе лучшей женой. Я не выполнила свой долг перед тобой. Он обнял её и с любовью покрыл поцелуями её черес чёрнокрашенное измождённое увядающее лицо. "Моя дорогая, лучшей жены и пожелать нельзя." "О, Пол, почему мы никогда не можем побыть одни? Мы так далеки друг от друга. Давай поедем вместе туда, где сможем уединиться. Разве нельзя отправиться за границу? Я устала от людей, устала от общества." Мы сделаем всё, что хочешь, моя дорогая. Счастье переполняло поло, и он удивился, чем заслужил подобную нежность. Он хотел остаться с женой и помочь ей раздеться, но она упрасила его уйти. "Моё бедное дитя, ты выглядишь такой усталой", произнёс он, поцеловав её в лоб. "Утром мне будет лучше, и тогда мы начнём новую жизнь. Я постараюсь быть добрее к тебе". Я постараюсь стать достойной твоей любви. Спокойной ночи, дорогая. Он очень тихо закрыл за собой дверь, оставив её наедине с её мыслями.